наказание всегда преступление? И что, ребёнка не надо наказывать?" спросил меня на лекции строгий папа после того, как я рассказал то, что вы сейчас прочитали. Захотелось крикнуть: "Не надо, конечно". Но я сдержался, потому что на самом деле всё не так просто. По-хорошему не надо. Тысячу раз прав великий русский философ Иван Ильин, утверждавший, что наказанное дитя это страдающее дитя. Отдаём ли мы себе отчёт в том, что наказывая ребёнка, мы подвергаем его страданиям? На другой лекции ко мне обратилась слушательница с таким рассказом. У меня есть ребёнок от первого мужа. Второй, нынешний муж его очень любит. И даже когда выпьет, может на меня повысить голос, а на сына никогда. Но тем не менее муж убеждён, что если мальчика не пороть, из него нельзя вырастить настоящего мужчину. Что вы об этом думаете? Пороть, ответил я. Обязательно, но при одном условии: когда супруг выпьет, его тоже пороть. Ну и вас, если, скажем, приготовили невкусно обед. А почему ребёнку можно доставлять страдания, а взрослым нет? В чём логика? Для многих взрослых наказание это не способ воспитать ребёнка, а способ самоутвердиться, возвыситься за его счёт. Так почему же нельзя ответить строгому папе, что наказывать никогда и ни в коем случае не надо? Почему я не могу утверждать, что наказание это всегда преступление? Потому что в том обществе, где дети воспринимаются как недолюди, родители всяко будут их наказывать. Что бы я ни говорил по этому поводу. Более того, дети ведь тоже живут в нашем обществе, другого-то нет. Они встречаются со своими товарищами, которых и воспитывают, и наказывают. И если детей не воспитывать, а значит с точки зрения подавляющего большинства не наказывать, то многие из них почувствуют себя обездоленными и едва ли не брошенными. Как сделать так, чтобы наказание не превратило ребёнка в раба, чтобы он не страдал от него, чтобы оно не породило в нём страх, который впоследствии может перерасти в комплекс. Как добиться, чтобы ребёнок воспринимал наказание, если уж вы убеждены, что без него не обойтись, как естественную реакцию на проступок. а не как еще одно свидетельство того, что он живет в несправедливом мире? Во-первых, ребенок должен понимать, за что его наказывают. Подчеркиваю, не родители должны это понимать, а ребенок. Поэтому наказанию должно предшествовать не только преступление, но и объяснение этого проступка. Например, ребенка наказывают за то, что он не убирается в своей комнате, но не было такого уговора. Да. Родители просили привести комнату в порядок, но не говорили, что если этого не сделать, то будет наказание. Ребёнок получил в школе двойку, поругали. Вторую поругали. Получил третью, отобрали компьютер. Наказали, то есть. За что? Не было такого уговора. Почему за вторую не карали, а за третью, пожалуйста? И во-вторых, Нельзя, чтобы наказание унижало человека, он должен выбрать его сам. Мы договаривались, что ты, ребёнок, придёшь домой не позже 10:00 вечера. Пришёл позже, нарушил обещание, нарушил, что тебе за это полагается, например, 5 дней подряд мыть посуду или на те же 5 дней у тебя отнимаются гаджеты. Наказание это не средство для родителей показать собственное превосходство, а повод для совместного решения родителей и детей. Наказание должно не порождать в маленьком человеке страх, а помочь ему научиться делать выбор. Этот вывод только на первый взгляд кажется парадоксальным, но на самом деле выбор наказания при условии, повторю, абсолютного понимания ребёнком его проступка очень хорошая школа выбора и в этом заключена та польза наказания, о которой мы совершенно не думаем.